Глава 3. Минералы служат пище растениям, растениям животным, животные людям. Люди, в свою очередь, также служат пищей другим созданиям, но не богам, ибо их природа слишком далека от нашей, скорее дьяволам. Карден. Хайперчен. Дуэль ударился ногами о стол после столь короткого падения, что едва успел спружинить ногами, дабы не упасть. Он оказался в шатре, словно человек, пробуждающийся от кошмары с облегчением узнающий обстановку собственной спальни, доль вспомнил, где он видел уже этот стол с ворохом бумаг, свечи, статуэток. Он находился в цыганском шатре доктора Рамини. И, как заметил он, слезая со стола, он оказался совершенно гол. Слава богу, здесь было жарко. Несомненно, он вернулся в 1810 год. «Но как это случилось?» – удивился он. «Ведь мобильного крючка у меня не было». Он подошел к выходу и откинул полок как раз вовремя, чтобы увидеть за горящими шатрами пару огромных, напоминающих скелеты фигур, слегка светящихся, как отпечаток изображений на сетчатке. Они растворились в воздухе так быстро, что он даже не успел убедиться в том, что действительно видел их. Если не считать ни громкого потрескивания огня, единственное, что нарушало тишину, это неожиданно веселые звуки игрушечного пианино и аккордеона где-то на северном конце лагеря. Он снова запахнул полок и принялся шарить в хламе до тех пор, пока не нашел халат и странные сандалий на толстой подошве. Чистый шарф перевязать все еще кровоточащую ногу и меч в ножнах. Приодевшись и снарядившись, он вышел из шатра. Слева от него послышались шаги. Он выхватил меч, повернулся на звук шагов и увидел перед собой окаянного Ричарда. Тот поперхнулся от неожиданности, потом отступил на шаг, схватившись за кинжал на поясе. Дуэль опустил меч. — Тебе нечего бояться меня, Ричард, — сказал он негромко. — Я обязан тебе жизнью и хорошей выпивкой в придачу, как твоя обезьянка. Брови старого цыгана поднялись так высоко, как только позволял им морщинистый лоб. Он то убирал руку с кинжала, то клал ее обратно, однако в конце концов оставил ее в покое. — Ну, спасибо, очень куш что есть на то пошло, — неуверенно произнес он. — Это, а где доктор Рамини? Подул прохладный вечерний ветер. Музыка на северном конце лагеря слегка замедлилась и приобрела чуть меланхоличный оттенок. «Его больше нет», — ответил Дойль. «Во всяком случае, ты его вряд ли увидишь еще». Ричард кивнул, переваривая это, потом достал из-за пазухи свою обезьянку и прошептал ей новость. «Спасибо», — сказал он, наконец, подняв глаза на Дойля. «Я теперь идти собирать своих бедных, напуганных людей». Он шагнул в темноту, но задержался, обернулся, И в неверном свете догоравших шатров Доль увидел, как блеснули в улыбке его зубы. «Я, видеть, что вы, Джорджо, не всегда глупы, как пробка», — произнес он и ушел. Шатер, из которого вышел Дойль, теперь горел. Клочки пылающей обшивки летели прямо в ясное ночное небо. Вспомнив про горшок, разорвавшийся шрапнель у него над головой, Дойль поспешно ощупал волосы. Но те оказались чистыми, судя по всему, нечистота остались в 1684 году вместе с одеждой. Эшблес! окликнул его кто-то справа, и долю потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, что теперь он Эшблес. Это должно быть Байрон, подумал он, или точнее, К. Байрона. Я здесь, милорд! Крикнул он в ответ. Байрон, прихрамывая, выступил из темноты, озираясь по сторонам и держа кинжал наготове. Ага! «Вот вы где», — сказал он, — «с чего это вы вырядились в халат и такую причудливую обувь?» «Это долго рассказывать», — пробормотал Дуэль, пряча меч в ножны. «Пошли отсюда, мне нужно найти пару штанов и хороший стакан чего-нибудь крепкого». «Правда?» — улыбнулся Байрон. «А что с огненными великанами? Они исчезли?» «Да, Рамини высосал всю их энергию, использовав ее для заклинаний». «Заклинаний?» — с отвращением переспросил Байрон и сплюнул. «А, сам он, кстати, куда делся?» «Тоже исчез», — ответил Дойл. «Почти наверняка уже умер». «Черт, я так надеялся убить его своими руками?» Он подозрительно посмотрел на Дойля. «Вы, похоже, знаете гораздо больше, чем говорите. И как этого ухитрились остаться без штанов всего за несколько минут с нашей последней встречи?» «Пошли отсюда поскорее», — повторил Дойл, начинавший дрожать. Они двинулись к дороге мимо горящего шатра, мимо дерева, с которого падал Дойл. «Всего несколько минут назад по местному времени», — сонно подумал он, и пляшущие перед ним тени на траве постепенно растворялись в темноте. Странное существо в темной траве передвигалось ползком легче, чем на ногах. Так оно могло цепляться руками за травинки и подтягиваться от одной к другой, лишь изредка отталкиваясь ногами от земли. Со стороны оно напоминало какое-то хищное ракообразное, ползущее по морскому дну. «Ну что ж», — подумало существо, — некогда неотличимый от человека. Все счета оплачены, круг замкнулся, и человек, разрушивший мою жизнь, отправился в последний путь туда, где я убью его. Я сам видел, как яги растворились и сякнув, а это значит, он мертв. Существо хихикнуло. Звук был такой, словно шелестели на ветру сухие листья. Полчаса назад, подумало оно, я боялся, что он каким-то образом избежит смерти, а теперь он уже 126 лет как труп». Существо услышало голоса и шелест травы под чьими-то ногами и замерло, однако инерция тащила его вперед, и оно летело, кувыркаясь до тех пор, пока не налетело на куст и не остановилось с задранными к небу руками и ногами. «Ну, если мои друзья позволят нам остаться у них, — нетерпеливо говорил один мужской голос, — а я заверяю вас, что они будут рады этому, то почему бы нет?» «Ба, да это, кажется, тот молодой лорд, — подумало существо в траве. — Чего-то мы от него хотели. Точно, и к тому же он К, Ка, оригинал, как там его, находится в Греции. Да, верно, он должен был убить короля. Заговор тайны, чушь необычайная. Поймите, с сомнением в голос отвечал второй голос. Они уверены, что вы за границей. Как вы объясните свое присутствие здесь? Похоже, что-то в этом втором голосе чрезвычайно расстроило ползучее существо в траве. Оно село так резко, что оторвалось от земли и несколько секунд парило в воздухе, как почти сдувшийся воздушный шарик. Коснувшись же земли, оно брыкнулось и взмыло вверх футов на 20, чтобы посмотреть получше. Двое мужчин шли по полю от горящих шатров, и медленно терявшее высоту существо в ужасе возрилось на более высокого. Высокий? Очень высокий! И? Изис! Пышные гривые борода, причем светлые. Но как он, будь он проклят, смог выбраться из того трактира? И из того времени? Кто, черт побери, такой этот доль! Существо начало загребать воздух руками и ногами, чтобы быстрее спуститься на землю, ибо ему необходимо было следовать за ним. Если у почти бестелесного К, бывшего когда-то доктором Ромини, осталась какая-то цель, то это увидеть, наконец, Дойля мертвым. Искусно наведенный жар спадал, и доктор Романелли злобно уставился на мирно спящего пациента. «Черт бы тебя побрал, Рамини, подумал он. «Мог бы и дать знать, как идут дела». «Лихорадка проходит. Мне надо либо убивать его, либо дать ему выздороветь». Он положил ладонь на лоб лорда Байрона и тихо выругался. Лоб был прохладен. Спящий пошевелился, и Романелли торопливо вышел из комнаты. «Поспите еще, милорд», — подумал он. «Поспите, пока я не получу известия от моего бездаря дубликата». Он вошел в захламленную комнату, служившую ему мастерской, с надеждой посмотрел на переговорную свечу, вздохнул и перевел взгляд на открытое окно. Солнце пряталось за холмами салонги На широкий залив Патры пала вечерний тень, и редкие рыбацкие лодки спешили домой, наполнив треугольные паруса ветерком с моря. Слабое бормотание со стороны стола заставило ее торопливо обернуться и посмотреть на свечу, разгоревшуюся ярче. «Рамени!» — позвал он. «Ну как? Удача?» Пламя молчало, и хотя с каждой секунды разгоралось все сильнее, пока не превращалось в маленький магический шар. «Рамини!» — повторил мак громче, не заботясь уже о том, не проснется ли спящий Байрон. Ответа не последовало. Горевшая уже ослепительным светом свеча вдруг согнулась посередине, словно манящий палец. Доктор Манелли даже от удивления и разломилась, выплеснув на стол лужицу расплавленного воска. Свеча медленно осела, превратившись в бесформенный комок, и Романелли увидел, что весь фитиль ее светится бело-желтым светом. «Черт подрал!» — подумал он. Но это ведь значит, что свеча Рамини попала в огонь. Должно быть, его шатер горит. Может, яги вышли из-под его контроля? Да, скорее всего, так оно и есть. Они перевозбудились и подожгли лагерь. Да, но тогда они не смогут поджечь завтра Лондон. Они нарезвятся и нажрутся на несколько недель вперед. Рамини. Черт вы, безрукая, безмозглая подделка. Он подождал, пока фитиль перестанет светиться и лужица воска застынет. Потом достал из сундука еще одну свечу. Он сорвал с нее обертку, снял стеклянную колбу с лампы, чтобы зажечь свечу от ее огня, и спустя несколько секунд на кончике фитиля разгорелся магический шарик. «Мастер!» — ряхнул Романелли. «Да, Рамени?" послышался в ответ старческий голос мастера. «Ну как, договорился с ягами? Игрушка должна быть достаточно...» «Чёрт подрал! Это Романелли! В Лондоне что-то не так! Моя свеча расплавилась, когда я попытался связаться с ним, вы поняли?» Его свеча каким-то образом сгорела. Я полагаю, он не справился с ягами. Я не знаю, убивать ли Байрона или нет». «Роме... Романелли? Сгорел? Убит? Что?» Романелли пришлось несколько раз повторить новости, прежде чем мастер уяснил суть происходящего. «Нет», — ответил наконец мастер. «Нет, Байрона убивать не надо. Возможно, нам еще удастся притворить наш план в жизнь». Отправляйся в Лондон и лично выясни, что случилось. Но в Англию не добраться меньше, чем за месяц, запротестовал Романель, а к тому времени... Нет, перебил ее мастер. Никаких поездок, отправляйся туда немедленно, ты должен быть там к ночи. Последние серебристые лучи заходящего солнца угасли за холмами. Поверхность залива Патры была пуста. Сегодня? Помедлив, переспросил Романель хриплым шепотом. «Я... я не могу сделать этого. Столь сильная магия. Мне же надо будет сохранить силы для выполнения вашего поручения там». «Это убьет тебя?» — каркнул голос мастера из огня. На албуру выступил пот. «Вы знаете, что нет», — ответил он, — «не до смерти». «Тогда чего ты ждешь?» Невысокий человечек шагал вдоль по Олидинхолл-стрит с уверенностью, плохо вязавшейся с его внешностью ибо в свете, падавшем из окон и парадных, костюм его казался изрядно пожеванным, а лицо, при ясном взгляде и уверенной улыбке, было изборождено усталыми морщинами, да и уха одного не хватало. Большинство магазинов уже закрылось на ночь, однако новый салон депиляции все еще отбрасывал на тротуар свет из распахнутых дверей, и улыбающийся человечек вошел и направился прямиком к длинной стойке. Рядом с ней висел шнур звонка, И он задёргал его так энергично, словно ему обещали шиллинг за каждый дри, что он успеет извлечь, прежде чем его остановят. Из-за стойки, подозрительно разглядывая его, поспешил клерк. «Вы не хотите прекратить развлекаться с этим?» — громко рявкнул он. Звон прекратился. «Я хочу переговорить с твоим начальничком», — заявил человечек. «Проводи меня к нему». «Если вы пришли избавиться от части волос, вам не нужно говорить с боссом. Я могу...» «Мне нужен босс, сынок, я буду говорить с боссом». «Видишь ли, сынок, дело касается моего дружка. Если на то пошло, он меня сюда и послал. Сам он не мог прийти, ибо он...» Тут человечек сделал паузу и подмигнул клерку. «Зарос шерстью, чертовски густой шерстью с ног до головы. Э, понял, сынок? Еще, сынок, не тянись к своей усыпляющей пушке. Лучше отведи меня к боссу». Клерк зажмурился и облизнул пересохшие губы. «Хм, черт, ладно». «Не подождете ли вы, пока...» «Нет». <кхм> «Проходите, сэр, сюда, пожалуйста». Он приподнял вверх секцию стойки, чтобы человечек мог пройти за нее. «Вот сюда. Надеюсь, вы не позволите себе глупости, нет?» «Кто угодно, только не я, сынок», — заверил его человечек, явно удивленный и даже оскорбленный самой постановкой вопроса. Вдвоем они прошли в узкую дверь за стойкой, миновали полутемный коридор в дальнем конце, которого их остановил человек, как бы без дела сидевший в кресле. «Нет, еще что такое?» спросил он, взявшись рукой за шнур звонка. «Клиентов сюда не пускают, Пит, и это тебе хорошо известно». «Этот парень только что вошел», — поспешно сказал Пит, и он говорит. «Мой приятель зарос шерстью с головы до пят», — нетерпеливо перебил его человечек. «А теперь проводите меня к вашему боссу, ладно?» Охранник из коридора испепелил Пита взглядом. «Он...» Он откуда-то знает все, — беспомощно пожал плечами Пит. Даже про пистолет знает. Подумав с минуту, охранник отпустил шнур. — Ладно, — произнес он. — Подождите здесь, пока я переговорю с ним. Он утворил дверь за спиной и исчез за ней, но не успел еще шнур от звонка перестать раскачиваться, как он вышел обратно. — Пит, — сказал он, — обратно в зал. — Вас, сэр, прошу пройти со мной. — слушаю шкипер, — ухмыльнулся неопрятный человечек и уверенно шагнул вперед. За дверью оказалась покрытая ковром лестница. На верхнюю площадку выходило несколько дверей. Одна дверь была приоткрыта. «Вот его кабинет», — сказал охранник, отступая в сторону. Человечек с забавной тщательностью пригладил космо растрёпанного парика и шагнул в кабинет. Старик с тяжелым, пронизывающим взглядом поднялся из-за стола и указал на кресло. «Присаживайтесь, сэр, и, пожалуйста, имейте в виду, что я вооружен. Насколько я понимаю, вы...» Он осекся и более пристально вгляделся в лицо вошедшего. — Дуэль? — удивленно спросил он и, протянув руку, открутил фитиль лампы на столе. — Боже мой, это вы? Ну, похоже, я переоценил преданность Беннера. Он лгал, говоря, что убил вас. Старик овладел собой, но на какое-то мгновение на его лице промелькнул настоящий ужас. Его собеседник, довольно улыбаясь, откинулся в кресле. — Да, разумеется, он лгал. Впрочем, можно сказать, я мертв. Он высунул язык и зажмурился. «Отравлен!» В глазах пожилого человека вновь отразился ужас, и чтобы скрыть его он произнес хрипло. «Давайте не будем играть загадки. Что вы имеете в виду?» Улыбка на лице человечка погасла. «Я имею в виду, что если я выброшу бритву, то больше не буду лысым!» Он вытянул руку. «Что, видите, волоски между пальцами уже прорастают!» Его лицо вновь расплылось в недобрую хмылке. — И, и, пожалуйста, имейте в виду, что я могу выйти отсюда, когда захочу. Если мне потребуется сбежать, это тело останется здесь, только в нем вдруг окажется очень и очень растерянная душа, а я уже буду отсюда далеко-далеко. Деру побледнел. — Иисусе, так это вы? Ладно, не надо, не уходите, я не причиню вам вреда. Он пристально посмотрел в глаза, некогда принадлежавшие Дойлю. — Что вы сделали с Дойлем? — Я был тогда в теле вашего Стирфорта Беннера. И я прожил в нем достаточно для того, чтобы оно стало волосатым, как медведь. Так что я накушался с тряхниной, с надобью, от которого мерещатся всякие штуки, и ты ведешь себя как безумный. А потом я как следует изживал свой язык, так, чтобы он ни слова не смог никому сказать и просто поменялся с ним местами». «Боже праведный!» — прошептал потрясенный Дерроу. «Бедный сукин сын!» Он покачал головой. «Ладно, пусть мертвый хоронят своих мертвецов». Я проделал немалый путь для того, чтобы встретиться с вами. Черт, я столько раз мысленно репетировал этот разговор, а сейчас не знаю, с чего начать. Давайте попробуем. Во-первых, я могу справиться с вашими волосами в любой момент и столько раз, сколько вам потребуется, так что теперь вы сможете менять тела только тогда, когда сами этого захотите, а не по необходимости. Но это не главное, о чем я хотел с вами договориться». Он открыл бюро и достал оттуда листок бумаги. «Послушайте-ка короткий отрывок из книги, которая ко мне попала». «Мне показалось, — прочел он вслух, — что человек за соседним столом обратил внимание на, как я узнал позже, богохульственные замечания, что позволил себе незнакомец, и, дабы нагляднее выразить свое неодобрение, схватил его за ворот. Сорочка порвалась, обнажив грудь мужчины, и та оказалась вся покрыта короткими волосками, подобными тем, что покрывают мужское лицо, небритые день или два. — Мистер? — Дэро оторвался от бумаги и улыбнулся. — Я не могу пока сообщить вам его подлинное имя, назовем его мистер Аноним. «Мистер Аноним, — продолжал он, — воскликнул, — я уверен, что это и есть жопе морда хватайте его и сорвите с него эти перчатки». Несмотря на оказанное человеком сопротивление, перчатки были сорваны с его рук, также же поросших, как оказалось, волосами. Мистер Аноним призвал всех к молчанию и заявил, что если этому ужасному убийце суждено предстать перед правосудием, это должно быть сделано безотлагательно, не доверяя неспешно действующему закону и человека выволокли на задний двор за кабаком, где и повесили на веревке, спущенной с одной из складских лебедок. Деру отложил листок и улыбнулся собеседнику. «Занятное сочинение», — пожал плечами человек в теле Дойля. «Да», — согласился Деру, — «пока что это только сочинение. Однако через несколько месяцев это сделается историческим фактом». Он улыбнулся. «Так что это долгая история, Джо. бренди хотите?» Лицо Дойли снова улыбнулось. — С вашего позволения не откажусь, — ответил Аминофис Фике. Внезапно все стихло. Харыбин раскачивался в кресле и смотрел на изрешеченный картечу труп на полу. Похоже, этот главарь нищих забрал себе слишком много власти, гораздо больше, чем предполагал Харебин. Весело улыбнувшись, клоун хлопнул ладоши. — Он плохо себя вел за столом, не так ли? Клоуну удалось вернуть внимание аудитории, и теперь он мог позволить себе не спеша взять с тарелки жареное баранье ребро, задумчиво обглодать его, а то, что осталось, швырнуть в угол. Нищие калеки жадно кинулись догрызать кость. «Ни один из вас», — негромко сказал клоун, — «не получишь ничего, кроме того, что я сам решу вам дать». Храбин в упор посмотрел на оставшихся вожаков. Их гамаки продолжали раскачиваться взад-вперед в паутине растяжек, но они уже не кричали не размахивали руками. Они сидели тихо, скромно потупив взор, только изредка в их глазах зловеще вспыхивали красные отцветы ламп. Харибин еще раз посмотрел на труп, потом перевел взгляд на воровских вожаков за длинным столом. Миллер, громче всех выступавший против него, старательно отводил глаза. Кэррингтон! мягко произнес Харибин. «Здесь», – откликнулся лейтенант, делая шаг вперед. Он до сих пор хромал после взбучки, полученной в одном из хеймаркевских борделей, но бинты уже снял, так что в целом вид у него был вполне устрашающий. «Убей для меня Миллера!» Побелевший, как полотно задыхающийся воровской вожак, отшвырнул стул и вскочил. Но Кэррингтон уже выхватил из-за пояса пистолет, небрежным движением навел его на Миллера и спустил курок. Пуля попала Миллеру прямо в рот и, пронзив горло, вышла чуть выше воротника. Тело еще не рухнуло на каменный пол, а Хребин уже победно вскинул руки. «Видели?» — заорал он, упреждая привычный ропот своих людей. «Мне ничего не стоит накормить вас всех, так или иначе». Клоун снова улыбнулся. «Удачный спектакль, но где же доктор Рамини? Неужели прав был Миллер и все его обещания не более чем обман, и он лишь хотел подчинить себе воровской мир Лондона? Убит ли уже король?» Если убить, то почему уличные осведомители клоуна до сих пор не доложили об этом? Или эту новость тщательно скрывают? Где же Рамини, черт возьми? В наступившей тишине неуверенные шаги в коридоре показались особенно громкими. Карабин без особого интереса покосился на дверь. Шаги отнюдь не напоминали прыгающую походку Рамини, однако глаза его тут же удивленно расширились. Это оказался все же Рамини, хотя и не в обычных японских сандалиях. На нём были башмаки бы на высокой подошве. Клоун окинул своих людей торжествующим взглядом и отвесил наигранно почтительный поклон. «Ах, ваша милость! Мы уж и не чаяли вас дождаться!» Тут улыбка сошла с лица Хрэбина, и он пригляделся повнимательнее. Бледное, как смерть, лицо вошедшего исказилось от боли, из носа и ушей сочилась кровь. «Вы хрыбин? прохрипел человек. «Отведите меня!» Влагерь, доктор рамени сейчас же! Пока клоун силился понять, что же происходит, из угла коллег и уродов послышалось старческая шамканье: Смысла нет, уходить отсюда, зануда. Весь твой план мертв, как Рамзес, зато я могу проводить тебя к человеку, который сорвал его. И если тебе удастся изловить его и выжать из него все, это будет куда лучше, чем победа над Британией. Ей-ей! Кое-кто из нищего отребья в углу уже оправился от замешательства и отреагировал на это заявление свистом и улюлюканьем. «Кэррингтон!» — прошептал харрибин разъяренный и вообще уже ничего не понимающий. «Убери отсюда эту тварь! Пожалуй, прибей его!» Он нервно улыбнулся Романели. «Приношу вам свои извинения, сэр. Наши демократические порядки порой!» Но Романелли почти с ужасом смотрел не на клоуна, а на бестелесного калеку. «Молчать!» – прошипел он. «Правильно, заткни ему пасть, Кэррингтон!» – кивнул Хребин. «Я говорю про тебя, клоун!» – взорвался Романелли. «Убирайся отсюда, если не можешь помолчать!» «Ты!» – обернулся он к Кэрингтону, «Стой, где стоишь!» Потом он заставил себя повернуться к калеке с изуродованным лицом. «Подойди сюда!» Существо прошлепало по полу и остановилось перед ним. «Ты!» «Это он!» – удивленно произнес Романелли. То самое К, что мастер сотворил 8 лет назад. Но эта рана на лице, судя по ее виду, зажила десятки лет назад. И твой вес? Ты на грани полного развоплощения. Как такое могло произойти с тобой за 8 лет? Нет, какие 8 лет? За время с нашего последнего разговора. Это все врата, открытые фике! реке, — прошепелявило существо. Я прошел в одни и слишком долго шел обратно. Но давай лучше обсудим это в пути. «Человек, который знает все об этом, остановился в двухголовом лебеде на Лет-Лейн, если ты отвезешь его в Каир для допроса с пристрастием, можно считать, время с 1802 года потеряно не зря». Существо замолчало, переводя дух, и обратило единственный глас на Харабина. «Нам нужно шесть, нет, десять самых крепких и ловких твоих парней, достаточно толковых, чтобы схватить и связать большого человека, не убив его при этом и не повредив его бесценные мозги. Да, еще пару экипажей со свежими лошадьми. Толпа уже откровенно потешалась и злорадно хихикала. Корыбин предпринял отчаянную попытку взять власть в свои руки. «Я не позволю приказывать какому-то мешку с костями!» Романелли открыл рот, чтобы возразить, но уродливое существо на полу сделало ему знак молчать. «Ты очень точно назвал то, что будет тебе приказывать, клоун!» прошам клоно. Впрочем, ты исполнял мою волю и раньше, хотя я уже плохо помню те вечера, когда мы вместе строили планы, покачиваясь бок о бок в подземной звоннице. Вот твое рождение я помню гораздо лучше. Я знал твоего отца, когда он пешком под стол ходил, и знал его в те времена, когда он был высоким предводителем этой воровской гильдии. Ну и после мы сиживали с ним порой за початой бутылькой вина, уже после того, как ты снова укоротил его рост существо говорило с таким воодушевлением, что выдал изо рта пару зубов. И те медленно всплыли к потолку, условно пузырьки в масле. Тяжело, конечно, сидеть, слушая собственные дурацкие речи и зная при этом, что они ошибочны на все сто, в ожидании того, когда стрелка наконец пройдет круг. Но я все выдержал и дождался. Я один в мире знаю все с начала до конца. Я единственный, кто действительно имеет право приказывать. «Делай, как он говорит», буркнул доктор Романелли. «Воище ну так!» — кивнуло существо. «И когда ты изловишь его, я отправлюсь с тобой в Каир, и после того, как мастер разберется с ним, я убью то, что от него останется!» Переписав по памяти сопроводительное письмо в курьер, Доль положил его на стопку рукописных листов, лежавших на столе рядом с мечом доктора Рамини. Странное дело, он даже не очень удивился, когда, написав первые несколько строк 12 часов тьмы», осознал, что, хотя его торопливый почерк почти не изменился, официальные письма, написанные левой рукой, наследие лившей Беннера, приобрели иной характер, причем знакомый, совершенно идентичный письмам Вильяма Эшблеса. Дописав же поэму до конца, он уже не сомневался в том, что если слайд с этого листа наложить на слайд с оригинала, хранящегося в 1983 году в Британском музее, они совпадут вплоть до последней запятой и точки над «и». Оригинальная рукопись, подумал он со смешанным чувством страха и неловкости. Вот эта стопка бумаг и есть оригинальная рукопись. Просто они выглядят свежее, чем когда я в первый раз увидел их в 1976. Ха! Интересно, с каким чувством смотрел бы я на них тогда, зная, что я сам сделал, вернее, сделаю вот эти закорючки пером? Интересно только, где, когда и как на первых страницах окажутся жирные следы, на которые я обратил внимание, тогда, в музее. Внезапная мысль потрясла его. «Боже мой», — подумал он, — «но если я останусь здесь и проживу свою жизнь как Эшблес, к чему пока что все идет, значит стихотворение Эшблеса не писал никто. Я перепишу их по памяти, прочитав свое время в собрании сочинений 1932 года издания, и мои экземпляры перепечатают в журналах, откуда их надергают для собрания 1932 года». Получается замкнутый круг. Я выходит, я и отправитель, и адресат в одном лице. Он отогнал эти мысли, от которых начинала кружиться голова, встал и подошел к окну. Одернув занавеску, он выглянул во двор, забитый почтовыми пассажирскими дирижансами. Интересно, где сейчас Байрон, подумал он. За это время можно было купить сколько угодно Кларета. Мне не помешало бы пару стаканчиков, может тогда я смогу заставить себя обдумать несколько вопросов. Например, что станет с К Байрона? Скорее всего, ему положено исчезнуть, поскольку мне неизвестно никаких исторических свидетельств его существования. Впрочем, утром он говорил, что собирается завтра навестить старых друзей. Как он тогда исчезнет? Стареют ли Ка? Или умирают?» Он вновь задернул занавеску и почти сразу же в дверь постучали. «Кто там?» — осторожно спросил он, подходя к двери. «Байрон с напитками!» — послышался соживленный голос. «А вы кого ждали?» Дойль отодвинул щеколду и впустил его в номер. «Далеко же выходили за этим». Пришлось дойти до чипсайда, — кивнул Байрон, водружая на стол сверток в промасленной бумаге. Зато результат на лицо. Он сорвал бумагу. Вуаля! Горячая баранина, салат с лобстерами и бутыль, как клятвен убеждал торговец Бордо. Его лицо застыло, вытянувшись. Стаканы! У нас же нет ни одного стакана! Нет даже черепа, чтобы пить из него, — согласился Дойль. Байрон ухмыльнулся. — Вы читали мои часы досуга? — Неоднократно. Искренне признался Доль. Будь я проклят, ладно, никто не мешает нам пить из горла по очереди. Байер нагляделся по сторонам и заметил стопку бумаги на столе. Ага! вскричал он, поэзия, ваша, признайтесь! Доль улыбнулся и неодобрительно пожал плечами. А чья же еще? Можно? Доль смущенно отмахнулся. Извольте! Прочитав первые несколько страниц, и, как заметил Доль, оставив на них следы жирных от баранины пальцев. Байрон отложил рукопись и с подозрением глянул на доля «Это ваш первый опыт?» Он ловко выбил пробку и приложился к горлышку. «Хм, да». Доль принял заметно опустевшую бутылку и отпил глоток. «Что ж, сэр, пожалуй, в этом заметно некоторая искра, хотя здесь и хватает модной невнятной мистики. Впрочем, в наше время на поэзию нет особого спроса. Я предпочитаю действия». В мае я переплыл Гелеспонт от Сестера до Абидоса и горжусь этим куда больше, чем любым из своих литературных достижений. доль улыбнулся. Если уж на то пошло, я с вами согласен. Я бы гордился куда больше, если бы мне удалось смастерить приличное кресло, такое, что все четыре ножки были одинаковой длины. Доль сложил рукопись, обернул ее сопроводительным письмом, надписал адрес и, накапав немного воска со свечи, запечатал сверток. Байрон, понимающе кивнул, начал говорить что-то, замолчал, а потом быстро спросил. «Кстати, кто же вы такой? Я не имею права требовать ответа, я и так по гробу обязан вам за то, что вы застрелили тогда этого чертова цыгана. Еще чуть-чуть, и со мной было бы покончено. Признаюсь, мне просто чертовски любопытно». Он чуть застенчиво улыбнулся и впервые стал тем, кем он был на самом деле, 23-летним юношей. Дойлер хлебнул вина и поставил бутылку на стол ну по моему акценту вы уже наверное могли догадаться что я американец я прибыл сюда послушать лекцию сэмюля коллериджа и застрял здесь из-за этого чертова доктора рамени он замолчал и бы ему показалось будто он услышал за окном какой-то стук похожий на шаги он подумал вспомнил что они сидят на третьем этаже и продолжал и я отбился от группы туристов с которой попал сюда и он снова помолчал начиная ощущать действие алкоголя «Ох, черт, Байрон, я расскажу вам всю правду. Дайте только сначала еще вина». Доль сделал большой глоток и с преувеличенной осторожностью поставил бутылку. «Я родился в...» Окно и двери одновременно разлетелись. Окно с стеклянными осколками, дверь щепками. И два здоровенных и страшенных мужика ввалились в номер и тут же вскочили на ноги. Стол перевернулся, сбросив на пол еду и лампу, и в наступившем полумраке в номер набивались все новые люди, спотыкающейся об обломке набивающей шишки о дверь, висевшую на одной петле. Лужица, вытекшая из разбитой лампы, занялась голубым пламенем. Доль схватил одного из нападавших за шарф, сделал пару шагов и швырнул его в окно. Тот врезался в раму, и на мгновение казалось, что он сможет ухватиться за канат, все еще болтавшийся перед окном, но его руки и ноги исчезли, и Доль услышал отчаянный удаляющийся вопль. Байрон тоже опомнился. Схватил меч рамени и, увидев, как сзади к долю шагнули двое с поднятыми дубинками, сделал глубокий выпад и вонзил лезвие на три дюйма в грудь того, что был ближе. Эшблес сзади!» — крикнул он, пытаясь выдернуть меч, удержавшись при этом на ногах. Второй, не ожидавший такой атаки, повернулся и с размаху опустил дубинку на голову Байрона. Послышался омерзительный хруст, и Байрон, выронив меч, рухнул на пол. Доль пошатнулся в попытке сохранить равновесие, схватился, повернувшись за ножку стола, и из этого положения увидел распростёртое тело Байрона. «О, сукин!» — вскричал он, выпрямляясь и занося над головой стол. Все с грохотом слетело с него, а конверт с адресом курьера вылетел в окно. «Сын!» — выдохнул он, опуская стол на голову, и запоздало вытянутую руку человеку, ударившего Байрона. Человек упал. И поскольку кое-кто из нападавших отвлекся, пытаясь погасить огонь, доль отчаянным рывком бросился к двери. Двое выступили вперед, пытаясь заградить ему дорогу, и тут же разлетелись в разные стороны, но не успел он выскочить за дверь, как набитый песком чулок ударил его по черепу точно за правым ухом, и доль растянулся на полу. Доктор Романелли несколько секунд созерцал неподвижное тело, жестом удерживая высыпавших из номера людей. Потом, не спеша, убрал чулок в карман. «Повязку с хлороформом ему на лицо и тащите его отсюда!» — проскрипел Романелли. Бездри, проклятые!» «Будь я проклят, Ваша честь!» — возразил человек, подхвативший доли под коленки. «Они нас ждали. Трое наших погибли, если только Норман не выжил после падения». «Где второй, который был с ним в номере?» «Мертв, босс!» — сообщил человек, который показался из комнаты последним, лопая руками подымящемуся пальто. «Тогда пошли, по черной лестнице!» Он прижал руки к глазам. «Да можете вы в конце концов держаться вместе. Устроили такое светопредставление, что мне придется наложить рассеянное заклятие, чтобы на ваш шум не сбежалась полиция». Он забормотал что-то на незнакомом людям хрыби на языке. И после первой же дюжины слогов кровь начала просачиваться сквозь его пальцы. По главной лестнице кто-то поднимался. И все замерли, тревожно переглядываясь, но шаги вновь начали удаляться. Романели смолк и хрипло дыша отнял руки от лица и стоявшие ближе к нему поблетнев, отшатнулись из глаз его словно слезы катились кровавые капли а ну пошевеливайтесь вы проклятые насекомые каркнул Романель, возглавляя процессию что такое светопреставление прошептал один из идущих сзади это такой спектакль вроде панчи и джуди отвечал его компаньон я разок видал такой на ярмарке прошлым летом когда ходил смотреть как сестрицын хахали играет на своем органе. — На чем? — На органе. Боже, вот не знал, что люди платят деньги, чтобы посмотреть на это. — Молчать! — прошипел Романелли. Впрочем, когда они начали спускаться по лестнице, их бесчувственная ноша показалась слишком тяжелой, чтобы у кого-то еще осталось желание поговорить. И состояние болезненного полусна или вывел нестройный хор пронзительных свистков. Он сидел, дрожа от сырости и холода, похожим на гроб ящики без крышки. Протерев глаза и несколько раз глубоко вздохнув, он понял, что маленькая комнатка и в самом деле раскачивается, а значит, он находится на корабле. Он перекинул ногу через край ящика. Обутая в сандалию, нога стукнула по деревянному полу и, опёршись на стенки, неуверенно поднялся на ноги. Во рту все еще стоял горький привкус хлороформа, и он, скривившись, сплюнул на пол. Дверь, как он и ожидал, оказалась заперта снаружи. На уровне его шеи в двери имелось маленькое окошко, забранное не стеклом, а толстыми стальными прутьями. Это давало объяснение тому, почему в комнатке так холодно. И наклонившись, чтобы выглянуть, он увидел мокрую палубу через несколько ярдов, скрывавшуюся в стене серого тумана. Параллельно палубе на уровне пояса тянулся канат, судя по всему, прикрепленный к стене снаружи. Мерзкий свист не прекращался. Собравшись с духом и положившись на то, что он, скорее всего, нужен своим пленителям живым, Доль крикнул. «А ну вырубить этот чертов шум! Здесь люди спят!» Отдельные свистки смолкли сразу же, остальные через пару секунд. И тут Доль невольно вздрогнул, услышав голос, почти неотличимый от голоса доктора Рамини. «Ты... нет, ты оставайся здесь, ты ступай, заткни ему глотку, остальные кретины, продолжайте играть». Если вас может сбить сладо простой смертный, чего от вас ожидать, когда появятся Шелленджери?» Безумный свист возобновился, и спустя минуту или две доля, остававшийся у окошка увидел странное зрелище. Маленький старичок в просмоленной куртке и кожной шапке полз по канату к долю. При этом ноги его болтались сверху, казалось, он перемещается над водой. Когда же это невесомое существо стукнулось о стенку и заглянуло в окошко, Доля увидел изуродованное лицо с единственным глазом и понял, что это тот самый уличный сумасшедший, который когда-то обещал показать ему дыру во времени, а вместо этого отвел ее на какое-то древнее пепелище с обугольными костями. «Можешь сколько угодно кричать, твою мать!» прошамкало существо. «Но только если ты будешь подражать, останешься без еды до конца плавания. А ведь ты хочешь набраться сил, верно, дебил?» Гадкая тварь прижала лицо к прутьям и ухмыльнулась. — Лично я советую тебе есть. Мне хотелось бы, чтобы, когда мастер разделается с тобой, отдаст мне, у тебя на теле осталось, куда зуб запустить. Доль шатнулся. Такая неприкрытая ненависть горела в этом единственном глазе. — Погоди-ка, — пробормотал он, — не кипятись. — Что я такого тебе везде Он осекся, когда смутное подозрение сменилось уверенностью. — Боже мой, так это был тот самый участок на Сурой-стрит, верно? — прошептал он. «И ты не мог знать, что я спасся через погреб. Так ты был уверен, что показываешь мне мой собственный череп? Господи! Значит, грязь, которой стрелял Бурхард, не убила тебя. А я получил бумажку, действовавшую как мобильный крючок. Иисусе, значит, ты прожил все это время, с тех пор и до наших дней». «Вот именно», — прошепелявило существо, бывшее некогда доктором Рамини. «А теперь я направляюсь домой. Ка никогда не давались для долгой жизни» и чертовски скоро я отправлюсь в плавание на ладье через 12 часов тьмы. Но еще раньше ты умрешь, окончательно бесповоротно. «Ни за что, если только ты не тот, с кем я встречусь на Вулвичских болотах 12 апреля 1846 года», — подумал Доль. «Что ты хочешь этим сказать, 12 часов тьмы?» — осторожно спросил он. «Вряд ли эта тварь читала стихи, написанные им прошлой ночью». Существо, продолжает цепляться за канат, нагло ухмыльнулось. Ты увидишь их раньше, чем я, швинья. Это путь, лежащий через дуат, подземный мир. Мертвый бог солнца Ра каждую ночь проходит этот путь от заката до рассвета. Тьма становится осязаемой там, а часы — меры длинные, словно ты плевешь по циферблату. Создание помолчало, потом громко рыгнуло. Похоже, это уменьшило его вес ровно наполовину. — патишь там! — донесся из тумана оклик, достаточно громкий, чтобы его было слышно сквозь свист. — И мертвые цепляются за берега подземной реки, — продолжал Арминий шепотом, — и молят взять их на борт ладьи Бога Солнца, ибо если кому-то посчастливится забраться на нее, они вместе с Ра обновятся и выплывут в мир живых. Некоторые даже подплывают и цепляются за нее, но жмей поп, хватает и пожирает их. — Так вот о чем он. То есть я говорил в своей поэме, — пробормотал Доль. Он поднял взгляд и заставил себя невозмутимо улыбнуться. Я уже плавал по реке с часами вместо верстовых столбов, заявил он. Я совершил по ней два далеких путешествия, и, как видишь, жив и здоров. И если меня сунуть в эту твою подземную реку ручаюсь, я вынырну на заре как новенький. Это заявление изрядно рассердило доктора Рамини. Барва, никому. Мы ведь плывем в Египет, правильно? Перебил его Доль. Единственный глаз зажмурился. Откуда ты знаешь? Я много чего знаю, улыбнулся Доль. Когда приплываем. С минуту не хмурился, потом, видимо, решил забыть свою злость и почти дружелюбно ответил. «К через неделю или десять дней, если только этот жброд на полуюте сумеет вызвать челленджери, Духи ветра вроде тех, что Иор дарил Одиссею». «Ага», — доль безуспешно попытался заглянуть сквозь туман на корму. «Это что-то вроде тех огненных великанов, что сошли с ума у док, я хотел сказать, у тебя в лагере». «Да, да», — вскричало существо, хлопая босыми пятками. «Отлично». «Верно, они родственники. А есть и еще духи воды и земли. Посмотрел бы ты на духов земли. Это огромные движущиеся скалы!» Оглушительный, разрывающий воздух свист, скорее виск, ударил по кораблю, заставив завибрировать все плохо закрепленные доски. Доэль выглянул в оконце. На долю секунды ему показалось, что какой-то реактивный лайнер, Boeing 747, не меньше, совершает вынужденную посадку на воду, точнее, прямо им на голову. И тут его вжало в дверь. С кормой корабль подхватила стена ветра и так туго натянула паруса, что некоторые не выдержали и лопнули. Нос корабля опустился, потом выпрямился, и судно устремилось вперед. Несколько секунд, пока корабль и все, что на нем находилось, свыкались с новой скоростью, переборка, к которой Доля прижала спиной, казалась скорее полом, чем стеной. Так что, когда ящик-гроб пополз к нему по палубе, он просто поджал ноги, ни за что не держась, и позволил ему ткнуться в стену под собой. Потом корабль набрал ход, земное притяжение вновь стало нормальным, и он упал в ящик на четвереньки. Сквозь виск ветра он услышал, как о палубу разбилась первая встречная волна. Доль поднялся, цепился в и решетки, и, щурясь от ледяного ветра, стал выискивать ходячий останки ремени, но существо исчезло. «Надеюсь, заброт», — подумал Доль, хотя утонуть оно все равно не сможет, так и будет плыть следом, словно огромный жук. Корабль трясло, как автобус, несущийся по свежеспаханному полю, но Долю удалось продержаться у окна достаточно долго, чтобы разглядеть на полуюте несколько пригнувшихся фигур. «По крайней мере, это рассеет туман», — подумал он, потом отпустил прутья, сел и протер слезящиеся глаза. Шло время, но холод все так же пронизывал до костей, и судно все так же швыряло на волнах. Доль только теперь оценил по достоинству и возблагодарил судьбу за то, что находится в теле Беннера. Его собственное давно бы уже страдало морской болезнью, хотя все равно хорошо, что он не успел съесть салат из лобстеров, купленных Байроном. Где-то около полудня сквозь прутью в его камеру протолкнули две вещи. Бумажный сверток, упавший на пол. Там была слонина и черстая краюха черного хлеба. И жестяное ведерко, повисшее на цепочке. В ведерке оказалось слабое пиво. Учитывая то, что в лебеди поесть ему так и не удалось, получалось, что он не садился за стол бог знает сколько времени, поэтому Доль проглотил все это с подлинным наслаждением и даже облизал оберточную бумагу. Часов через шесть процедура повторилась, и он снова съел все без остатка. Вскоре начало темнеть, хотя ветер и тряска не унимались. Доля уже начал подумать, как бы ему устроиться поспать, но тут как раз через решетку пропихнули пару одеял. «Спасибо», — крикнул он, — «а пиво еще можно?» В камере было темно, но не совсем, и Дойле удалось соорудить из своего гроба вполне недурную постель. Уж было собравшись укладываться спать, он с удивлением услышал позвякивание. Ведерко поднимали за цепочку, а потом опустили, наполненные. Доль вскочил и подошел к двери, пытаясь не расплескать пиво. Он размышлял, почему же его не слишком пугают положение пленника и перспективы пыток и мучительной смерти. Впрочем, ничего удивительного. Это все из-за той бездумной самоуверенности, которая не оставляла его с того момента, как он обнаружил себя в теле, оказавшемся куда лучше своего, привычного. Хотя... Нет, все-таки этот упрямый оптимизм основан на знании того, что он, Вильям Эшблис, не умрет раньше 1846 года. Поосторожней, сынок», — предупредил он себя. «Выжить ты, конечно, выживешь, но вломить тебе пару раз могут». Несмотря на это, он, усаживаясь поудобнее, улыбался, так как думал об Элизабет Жаклин Тичи, на которой должен был жениться через год. На портретах она всегда казалась ему красавицей. Плавание, на протяжении которого ветер не стихал ни на минуту, так что спустя пару дней те матросы, которых Дойль видел сквозь свою решетку, почти привыкли к нему, продолжалось 15 дней, и за это время Дойль не видел больше ни разу ни Романели, ни бесплотных останков доктора Ромини. До тех пор, пока старая перегруженная балка под потолком не треснула, все, что делал пленник, сводилось к еде, сну, наблюдениям из окна и попыткам вспомнить все, что известно о путешествии Эшбриса в Египет. После того, как балка треснула, он заполнил свой досуг, отломав трехфутовую щепку и пытаясь зубами и ногтями превратить часть ее длиной примерно в фут в подобие деревянного кинжала. Он прикинул возможность оторвать ведерко от цепочки с тем, чтобы использовать жесть как инструмент, но отказался от этой затеи. С одной стороны, это не прошло бы незамеченным и могло стать причиной обыска по прибытии, а главное, это лишило бы его пива до самого конца плавания. Только раз случилось нечто, не уступающее по драматизму появлению Шеллинджери. Как-то около полуночи на одиннадцатую ночь с начала плавания Долю показалось, что сквозь виск ветра он слышит чей-то плач, и он сделал попытку выглянуть, что не уступало по сложности вождению мотоцикла на скорости 70 миль в час без очков. Через 10 минут он вернулся в постель, наполовину убедив себя в том, что черная ладья, видимая только потому, что была еще чернее ночных вол, не более чем обман зрения. Что, в конце концов, делать ладье посреди моря?